— Стопроцентную, ясно? — Ясно, — лепетал Егор, сраженный этим неопровержимым аргументом. — Тогда слушай дальше. — В немецком верховном командовании и разведке есть силы, которых не устраивает подобный поворот событий. Они решили спровоцировать нас на разворачивание войск, чтобы фюрер подумал, будто Советский Союз. В нарушение договоренности готовит вероломный удар во фланг немецкой армии. Едва лишь она повернет на юг. Твой Октябрьский клюнул на Абверовский крючок. А может быть, и не просто клюнул. Все минувшие сутки я летал по приграничным округам. Лично, с глазу на глаз, разговаривал с командующими жестко, чтобы никаких военных приготовлений и демонстраций Под страхом расстрела. Наоборот. Командиров в очередной отпуск. Технику на профилактику. Возвращаюсь в Москву. И вижу на столе так называемый рапорт твоего начальника. Да еще магнитную ленту. И теперь я хочу понять, кто такой Октябрьский. Дурак или подлец? Егор вздрогнул. Очень уж дико было слышать эти слова из уст наркома, да еще в адрес старшего майора. Товарищ генеральный комиссар, но ведь Вассер, он же Корветом, капитан фон Теофельс, на допросе показал, что война начнется 22-го. Он был под воздействием феномин, я забыл, ну, препарата, который не дает врать. Вы можете сами допросить Вассера. Он сейчас... Час назад корветтон-капитан отправлен спецрейсом в Берлин, Перебил нарком. Ему принесены извинения. Ясно? Нет, Дорину не было ясно. Вассор отпущен с извинениями. Октябрьский дурак или подлец? Лейтенант затряс головой. Тогда нарком поулобнил его за плечо. Да пойми ты, дурья башка, Мне нужно срочно потолковать с Октябрьским. Скорее всего, никакой он не враг, а просто заигрался. С профессионалами это бывает, но я должен с ним поговорить. Это вопрос жизни и смерти. Его, моей, твоей, всех нас. Помоги мне. Ты знаешь, где он? Я вижу, что знаешь. Егор вздрогнул, но не удивился. Конечно, нарком видит его насквозь. Знаешь, кто приказал мне немедленно отыскать и допросить Октябрьского? Наклонился к самому его уху генеральный комиссар и поднял палец к потолку. Вождь. Лично. Он... Ты пойми, он чрезвычайно обеспокоен этой историей. Завтра ТАСС выступит с публичным заявлением, что никакой войны между СССР и Третьим Рейхом не будет. По сути, делает тоже извинение. Сам вождь на весь мир извиняется за самодеятельность какого-то Октябрьского. Слушать такое было жутко. Егор вжал голову в плечи потупился, но все равно молчал. — Это хорошо, что ты предан своему начальнику. Добродушно усмехнулся нарком и потрепал лейтенанта по ежику светлых волос. Если выяснится, что в действиях Октябрьского не было злого умысла, что он просто оступился, а ограничил взысканием. Работник он ценный, такими не бросаются. Но существует верность, которая гораздо выше личных отношений. Это верность родине, партии, вождю. Он волнуется, место себе не находит. А товарищ Октябрьский прохлаждается неизвестно где. Или не прохлаждается. и глаза сузились. Может, он все-таки в бегах? А ты мне тут горбатого лепишь. Нет, что вы! Он ждет, когда его вызовут. Сказал, не вызовут, значит, не нужен. Он вчера вас весь день... Где он? Дурин. «Золото мое, скажи, где он? «Тихо, тихо», — просил нарком. «На Мещанах, в Безбожном переулке, я точного адреса не знаю, только номер телефона — Д-65-421. Давайте я наберу. Я все равно должен ему доложить, когда вы вернетесь». На этот раз нарком позволил ему встать и поднялся сам. На Долин он больше не смотрел. Сосредоточно потирал веки. Не надо никуда звонить, лейтенант. Из тебя разберутся. А тебе такой приказ. Он рассеянно улыбнулся. Получаешь десять дней отпуска для поправки здоровья. Езжай в санаторий, какой захочешь. Ступай в охо, скажи, я распорядился. А то вид у тебя дохлый.